Глава 10. Лютый. Я не злился. Я был в бешенстве. Когда тормознул около дома по заданному адресу, мечтал кого-нибудь убить. Но чистая дорожка насторожила и заставила подобраться и приготовить оружие. Я осторожно вышел из машины, забрал ключи, но дверь не закрывал, чтобы можно было быстро уехать. Во дворе пусто, тихо заметено густым снегом до высокого порога старенького бревенчатого дома. Окна закрыты белой тканью. А над входной дверью от легкого ветра покачивалась перевернутая подкова. Перепрыгнув через хлипкий забор, я зашел с другой стороны. Здесь кусты, присыпанные белыми шапками, хорошо скрывали меня. Пистолет держал наготове. Злость бурлила в крови и осознание, что с Линой у нас ничего не получится, выкручивало все тело. Я сам виноват. Вместо того, что выкрасть, спасти девушку от брака с Носовым, ведь знал, что с ней дальше будет, я искромсал ее душу и свое очернил навсегда. Назад дороги нет, есть только выбранный путь вперед. Я должен вытащить жену и детей из беды, даже ценой своей жизни. Потому что она никогда меня не простит. Было тихо. Ни лая собак, ни мычания коров, ни детских голосов. Словно все вымерли вокруг. Здесь не больше 15 домов, и если бы не джип, я бы и не добрался по заснеженным дорогам, застрял бы еще на подъезде к деревне. Это было странно, словно меня вели в ловушку, и Насти тут нет. Как можно здесь выжить? Около сарая был угол, куда снег падал по косой. И Я заметил несколько вжатых в лед следов. Не больше суток точно, потому что оттепель была вчера утром, а к вечеру началась вьюга, и температура упала ниже пяти. Я сделал пару снимков следов, спрятал телефон в карман и продолжил красться под стеной дома, стараясь не попадать в обзор окон. С моей комплекцией это было почти невозможно. С торцевой стороны в окне была щель при открытой шторке в ширину не больше пальца. Я припал к ней и всмотрелся, прислушался. Тихо. Мёртво вокруг. Только ветер беспокоил голые вишни, и стучал ветвями о крышу дома. Или это моё сердце лупило в грудь и подкидывало горячей крови вены? Зачем я позволил себе эти чувства Кирсановой? Почему вовремя не закрылся? Или эта беременность Лины на меня так повлияла? Смотрелся в темноту дома. После яркости на улице глаза долго не могли сфокусироваться, но я увидел узенький подбородок и локон русых волос. Настя. Не знаю, чем думал, но сразу выбил окно локтем, отскочил в сторону, ожидая нападения, но шло время. Одна, две, три секунды. Ничего. Украдкой заглянул в пробитую щель и столкнулся с горячим взглядом Волковой. Она слабо мотнула и я спросил жестами: "Ты одна?" Она кивнула, а потом задышала судорожно, перевела взгляд в сторону и снова посмотрела на меня. Ловушка? «Еще один кивок. И Я тебя вытащу. Замотала головой и заскулила. Что мне чех приготовил? Жаркое? Думал я несколько секунд, осматривал помещение, оценивал варианты. Дверь изнутри была заперта планкой, а на ручке болталась растяжка. Банально. Он думал, что я напрямую попроси, или ловушка готовилась не для меня, а для глупенькой Лины, что пока я спала, отправила уроду деньги и подвергла себя и ребенка опасности. Гротневы невыносимо заболела, под ребрами будто проснулась жерла вулкана. Почему она не прислушалась? А если бы я не проснулся, она бы помчала на помощь? Это злило. Я для жены пустое место. Можно переступить и сделать по-своему. Нужно выбираться отсюда, пока не вернулись надсмотрщики. Нет смысла размышлять о том, чего быть не может. Настя сидела в коляске по центру, запястья привязаны к ручкам. Идиоты. Куда бы она делась, ведь инвалид, зачем связывать? Суки. Сколько она так сидела? Наверное, все отморозило себе. Я вычистила кнота осколков, разрезая пальцы мелкой крошкой стекла выбил раму ногой подтянул несколько ящиков чтобы сделать подобие ступеньки и почему я такой большой вырос едва просунул плечи в дом спрыгнул на пол и снова насторожился настя запищала задергалась. тихо показал я осторожно подошел ближе осмотрел коляску и нашел на спинке таймер Три минуты стремительно сокращались твари Значит, активировались расстояния или по движению в доме. Думать было некогда, я быстро развязал Настю, закутал в плед, что прикрывало ее ноги, и подхватил девушку на руки. Через двери нельзя, бомба взорвется, потому попёр к окну. Волкова была ледяной, тонкой, почти не двигалась, и маленькая голова болталась у меня на плече. Слева стояла ржавая кровать, там я нашел матрац и завернул в него Настю. Связал простыню и аккуратно вытолкнул ее из окна. Все делал на автомате, как заправский солдат. Убедился, что она плавно упала в снег, только тогда прыгнул на улицу сам. За спиной раздался взрыв.